Глава вторая. Поймав такси, я отправилась на свою квартиру, которую снимала тайно от мужа. Смыла боевой раскрас, чересчур яркую косметику, которую я использовала для встреч с клиентами. Приняла душ, переоделась в привычную одежду, села в свой любимый красный «Феррари» и поехала домой на Рублевку. «Эмочка, вы ужинать будете?» – спросила меня улыбающийся поварих, когда я забежала на кухню, схватила аппетитный кусок пирога и тут же сунула его в рот. «Чуть позже». «Давайте я вам пирожок хоть на тарелочку положу. Или вы хотите Ярослава Дмитриевича дождаться?» «Он не смог до вас дозвониться. Говорит, у вас вечно номер недоступен. Просил передать, чтобы вы ужинали без него. Он сегодня задержится. Слишком много работы». В покер, наверное, поехал резаться. Проклятая игра. Он может играть до утра. «Что вы говорите?» Повариха сделала вид, будто не поняла меня. я сказала, чтобы вы накрыли мне ужин на террасе. Я буду ужинать без мужа». «И принесите бутылку розового вина». «Хорошо, эмочка через несколько минут все будет готово». Когда стол был накрыт, я положила ногу на ногу, пригубила вино и позвонила мужу. Теперь уже трубку не брал он. Сомнений нет. Действительно играет в покер. Никогда не понимала эту игру. Ярослав же, наоборот, испытывал к Артам дикую страсть и говорил, что это сродни наркотику. Собирался с друзьями играл ночью напролет. Он любил повторять, что человек – существо азартное. Странно, только никакого азарта во мне не было. На мои упреки и рассуждения о том, что игра – это бездонная пропасть, он улыбался и убеждал, что он не из тех, кто может поставить на карту все. Мол, никогда не играть бездумно. Он всегда делал небольшие ставки в надежде выиграть побольше. Правда, чаще всего садился за игорный стол с несколькими тысячами, а уходил с несколькими сотнями. Ярослав утверждал, что жизнь без покера несносна. Он считал, что именно за покерным столом проявляется суть человека – У него была любимая фраза, которая бесила меня больше всего. Настоящий игрок не уходит, он просто меняет стол. Сразу же после первого знакомства Ярослав потащил меня в Лас-Вегас. Сказал, что там есть все для азартных игр. Игральные автоматы, карты, кости, рулетка. Мы сразу же обвенчались. К этой процедуре он тоже отнесся к азартной игре. Бросив мобильный на соседнее кресло, я поковыряла вилкой в любимом салате. Допила вино и, взяв бутылку, принялась доливать бокал. На террасе появилась повариха с блюдом, на котором лежали кусочки моей любимой фаршированной утки. Она покраснела и произнесла рассеянно. эмочка да я на минуточку отлучилась. Извините, что ж вы сами себе наливаете?» «Не хочу ждать», — равнодушно бросила я и подняла на нее спокойный взгляд. «Ступайте на кухню, не стойте над душой. Если захочу выпить, налью себе сама». «Как скажете», — обиженно пробормотала повариха и тут же добавила. «Если буду вам нужна, зовите». «Мария Ильинична, можете идти домой? Вы на сегодня свободны. Мужа кормить не придется. Думаю, он вернется под утро». «Спасибо вам большое!» – обрадовалась повариха. «До свидания! До завтра! Увидимся утром!» Она исчезла, и я вновь пригубила вино, вспоминая, как меня угораздило стать рублевской женой. «Господи, а ведь это мечта многих девчонок. У меня эта мечта исполнилась только почему-то не принесла радости и ощущения полноты жизни». Хочется выть, биться головой о стену и жаловаться. Так надоела эта проклятая жизнь. Жизнь, в которой ты постоянно надзираешь за поварами, домработницами, садовниками и гувернантками. Мало кто поверит, но своего мужа Ярослава – успешный предприниматель, эксклюзивный товар на маниальном рынке столицы. В отличие от других рублевских жен, я охватила по огромной, как мне тогда казалось, любви. Только, увы, от искреннего чувства ничего не осталось». Девушки ищут успешных мужиков, как кошачьи лелые. Даже если этот мужик ростом сидячего кота и страшен, как атомная война. Самое главное его преимущество – доходы. У меня с Ярославом все было по-другому – симпатия, страсть, любовь. Я знала, что он богат и успешен, и по-настоящему боялась его потерять. Шикарная свадьба в Лас-Вегасе, совместные поездки в Лондон, на Мальдивы, Бали, Японию, Сардинию, путешествия для шоппинга в ювелирные столицы мира. Подарки Ярослава сводили с ума. У него было ценное и, увы, редкое в наше время качество для мужчины – щедрость. Нетрудно было понять, что он действительно любит меня. Женщина всегда это чувствует. Он дарил мне шубы, бриллианты такой величины, что окружающие умирали от зависти. Особенно меня волновали дорогие престижные машины. Он постоянно менял модели на более современные. Но вскоре Ярослав стал воспринимать меня только как красивую декорацию, в которую он слишком много вложил. «Увы, но с годами наши отношения себя изжили, а в наших кругах не принято разводиться». Чтобы хоть как-то убить свободное время, я решила поговорить с Ярославом, что хочу устроиться на работу. Не ради денег, а ради общения удовольствия. Ярослав поднял меня на смех. Мол, его жена пойдет работать только через его труп. Сказал, если мне совсем нечем заняться, я могу пригласить подругу и слетать на шопинг в Милан для новых шмоток. Когда я попросила дать мне денег на открытие ресторана, салона красоты или салона цветов, он пришел в ярость, ударил меня по лицу, прошипев, что я гнала прочь подобные мысли. Одним словом, муж заявил, что тема работы и собственного бизнеса для меня закрыта, что у меня одна единственная профессия – рублевская жена, и моя прямая обязанность – ей соответствовать. В глубине души я завидовала дамам, которым мужья помогли организовать бизнес. Они становились дизайнерами интерьеров и даже телеведущими. Ярослав же – деспот и собственник ту посчитал что его жена может быть только домохозяйкой и никем больше. Рублевский спа-салон, местный фитнес-клуб, бассейн, косметолог. Именно так он представлял мое времяпрепровождение. Совместных детей с Ярославом у нас пока не было, но он привлек меня к воспитанию Нины, своей дочери от первого брака, которую варварский отобрал у бывшей жены. Мне было сложно объяснить мужу, что я бы с удовольствием видела Нину в нашем доме только на выходных, а остальное время лучше бы она жила с матерью. Я поняла, что мои слова ничего для него не значат. И если я сказала, что мне не нужен чужой ребенок, он не понял бы меня. Я не любила Нину, но приходилось играть роль доброй и улыбчивой мачехи. Нина сложная, десятилетняя девочка, точно так же не любила меня. Считала разлю... разлучницей и ненавидела за то, что папа и мама разошлись. Я много раз пыталась ей объяснить. В тот момент, когда я встретила ее отца, папа с мамой уже давно вместе не жили и были в официальном разводе. А после развода у папы было много женщин. И я не виновата, что его выбор остановился на мне. Ярослав ушел из семьи, когда девочке не исполнилось и года. Тогда еще он не был так состоятелен и мог позволить себе развод. С его слов, это был обычный брак по залету. Несмотря на рождение ребенка, жена часто выпивала и, опять же, по его словам, гуляла. Душа поэта не выдержала. Ярослав ушел из семьи и, как только его дела пошли в гору, забрал дочь к себе. Правда, по его рассказам, не просто забрал, а выкупил у жены. Та подписала отказ от ребенка за определенную сумму и не предпринимала никаких действий для встреч с Ниной. Девочкой занимались няньки, гувернантки, но ребенок есть ребенок. Нина часто звонила матери и уговаривала на редкие встречи в парке под прицелом двух бдительных охранников Ярослава. О том, чтобы девочка осталась у матери на ночь, не было речи. Мать не испытывала в этом необходимости, да и сама, да и сам Ярослав в этом опросе был непреклонен. Нина находилась сейчас в таком сложном возрасте, что видела во мне только врага. Я старалась ее не замечать и сократить наше обращение до минимума. Чем дольше я находилась с ней в одном доме, тем больше она меня раздражала. Самыми ненавистными для меня были совместные поездки на отдых. Я, Нина и Ярослав. Любовь к Ярославу прошла, а Нина бесила меня избалованностью и взрывным практически невыносимым характером. Эти поездки на экзотический курорт оказывались не отдыхом, а сущим кошмаром. Я вновь налила себе бокал и с тоской посмотрела вокруг. На Рублевке вся жизнь на показ. Даже молодые мамочки выходят гулять в песочнице, в туфлях, на шпильках и в бриллиантах. Все малютки одеты в дорогие дизайнерские костюмчики. Когда детишки их пачкают, мамочки закатывают глаза, ахают и пытаются объяснить детям, сколько стоят их тряпочки, будто те что-то понимают в деньгах. Все рублевские жены оторваны от жизни, так как видят ее из окон своих дорогих автомобилей. Повезло тем, кому мужья разрешили стать бизнес-леди и считают, что это лучше для их статуса. Они помогли своим женам стать хозяйками бутиков, ресторанов и даже эстрадными певицами, ведь если разобраться, каждая вторая мечтает об эстраде. Благодаря влиятельным мужьям некоторые жены и любовницы стали мисс, участницами даже победительницей конкурсами красоты. Для мужчины это признак определенного статуса и престижа. Такие жены умеют пользоваться деньгами и связями мужа. Главное, что супруг это позволяет тешит свое самолюбие. Рекламная поддержка и мощный пиар обеспечены. Они в центре внимания гламурных журналов и телевидения. Их жизнь – предмет зависти многих женщин пример для подражания. Другие же дамы вынуждены наслаждаться тупым безделием, и в результате возникает помешательство на дорогих шмотках. Они готовы потратить сумасшедшие деньги на крокодиловую сумочку брендовой марки, хвастаться перед другими женами и выводить эту сумочку в свет – Они тупеют от своего богатства, некоторые ходят с охраной в ресторан, клубы, на каток. Охрана нужна им не потому, что с ними может что-то случиться, а просто из-за престижа. Одним словом, обычные понты. Ведь, если честно, многие рублевские барышни нафиг на никому не нужны. Просто они хотят ощущать себя важными персонами. Что ж, их право. Все рублевские жены тщательно следят за собой. Тут не встретишь непричесанную или небрежную одетую дамочку. Красивая и сытая жизнь диктует свои правила. Рублевка – это наша Баверли-Хиллз, где нельзя плохо выглядеть. По вечерам многие собираются в ресторане на веранде удачи. Почти все занимаются моделированием формы груди, губ, носа. Кроют тело и лицо вдоль и поперек в надежде создать эталон красоты. Одним словом, жить не могут без пластики. У многих рублевских особняков такие высокие заборы, даже выше, чем на государственных секретных объектах. Большая часть жизни проходит именно за этими неприступными заборами. и за них виднеются только верхушки деревьев. Увы, но в нашей стране сохранился барско-деревенский менталитет большого и маленького человека. Лично у меня уважение вызывают иностранные бизнесмены, у которых широкий спектр бизнеса. Наши в основном торгаши, чиновники или просто везучие парни, которые смогли оказаться в нужном месте в нужное время и познакомиться с нужными людьми, соря деньгами за душой ничего пусто. Как были деревни, так и остались». Многие завидуют жителям Рублевки, но и представить себе не могут, сколько в этой жизни отрицательных моментов. В любой бочке меда есть своя ложка дегтя. И не одна. Многим, кто отведал этого продукта, больше такого меда не хочется. Слишком сложно это – почувствовать себя комфортно в золотой клетке. Часто бывает так – сегодня ты рублевская жена, а завтра – пинок под зад, чемодан и вокзал. А на твое место впрыгивает более молодая и сговорчивая. Круговорот содержанок в природе еще никто не отменял. Поэтому всегда нужно быть в хорошем настроении, не болеть, не ныть, не жаловаться, не отказываться от секса, иначе заменят. Это очень тяжелая работа. Хотя уж лучше быть рублевской женой, чем мудрой женщиной, которая терпит мужа алкаша тунеяд, деспот, зарабатывающая три копейки. Ведь порой банкир на руках носит, а нищий ноги вытирает, а при удобном случае еще и пинает. Что не говорите, а богатые тоже плачут. Рыдают рублевские жены и успокаивают себя тем, что лучше плакать в Морседесе на Рублевке, чем в трамвае в Бирюлево. Рублевка – это обычный змеюшник, где соседи Ангдин круче другого, постоянно мерятся пиписьками. Нормальные богатые мужики своих жен не бросают, и даже если случается развод, продолжают содержать бывшую супругу. А вообще у нас модно изображать порядочных семей Нинов. Разводы не нынче, не в моде. Нужна крепкая семья для имиджа, и все стараются этому соответствовать. С виду идиллия на самом деле иллюзия. Каждая из нас боится развода и держится за свое место любой ценой. Ничто так не развращает мужчину, как полная зависимость от него. Многие рублевские дамы готовы переспать с тренером, водителем или садовником, но не могут себе это позволить. я устанавливать за ними слежку. Если узнают, закопают. Все, что остается бедным богатым женщинам, это устраивать посиделки с такими же, как они сами. Лучший друг – алкоголь. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на затравленные лица рублевских жен. Не на их дорогую одежду и ухоженную кожу, а просто посмотреть в глаза. И в этих глазах прочитать немой крик. «Эмма, а ты что тут сидишь?» Я вздрогнула, уронила пустую бутылку на пол и уставилась на мужа.